Белова ваша стая. Капкан для мутанта. Эва крепко держала меня за руку, и мы медленно двигались по коридору. Я давал возможность Лотосу нагнать нас до того, как мы выйдем из дома. Всё же хозяин здесь он, и не вежливо показывать слугам, что в операции по спасению детей мы можем обойтись без его помощи. Взволнованный Лотос успел догнать нас у входной двери. Если у нас всё получится, буду обязан вам жизнью, смущённо пробормотал он. Мужчина не понимал, как мы это провернём, но очень надеялся. "Можете не переживать", плотнее прижавшись ко мне, улыбнулась Эва. "У этого типа всегда всё получается. Можете поверить моему опыту". В устах девушки упоминание об опыте звучало несколько необычно, но Лотус вдруг ощутил от необычной парочки дыхание вечности. Ему на мгновение показалось, что на их месте стоят вовсе не молодые маги, а кто-то гораздо старше его самого. Неожиданно дверь распахнулась, и Тантарис едва не уткнулся мне в грудь носом, не рассмотрев нас в полутемном коридоре после яркого дневного света. «Ой!» Отступив на шаг от неожиданности, мутант подслеповато заморгал глазами. «А я как раз вас ищу! Надо же! Постойте, куда это вы собрались?» Извини, Антарис, в другой раз поговоришь с Магом. Мы очень спешим. Довольно бессоримонно прервал его Лотос. Да я уже понял, что торопитесь. А если не секрет, куда? Мутант потёр повреждённую ногу и шагнул в сторону. Неожиданное отступление отозвалось болью в мышцах. Да никакого секрета? Проходя мимо как можно безразличнее, протянула Эва, которая просто распирала от важности. У нас срочная спасательная операция наметилась. Мак берёт меня с собой. Последняя фраза прозвучала слишком радостно. Темная была в восторге, что я позволил ей принять участие в приключении, вместо того, чтобы запереть в каком-нибудь безопасном месте. Вот и не удержалась, похвасталась мутанту. «Хм, а как же обоз? Где мешки с припасами и снаряжением? Где оружие, наконец?» «Мы налегке едем», — блеснула радостными глазами девушка. «Остальные потом присоединятся». «Так-так», — поджал губы Тантарис. «Одни, значит?» Он словно в раздумье пожевал губами. Вот что я вам скажу, пожалуй, я с вами. Вам понадобится помощь опытного человека. Сгодится и коллега вроде меня. Местечко в салоне найдётся. Последние слова он произносил уже на ходу, торопливо следуя за нами. Объясняться Тандарис посчитал лишним. Весть о том, что поисковая партия попала в беду, и глава города призывает на помощь магов и мутантов, распространилась с быстротой лесного пожара. Он тоже не хотел оставаться в стороне и прямиком направился к дому Лотуса, логично предположив, что обязательно найдет там и его самого, и Мэга с аватарией. Да и поместье совсем рядом, а до городской администрации с его искалеченной ногой пришлось бы топать и топать. Мог и не успеть, а дело ведь срочное, раз понадобились все свободные адепты. Черт с ней, с этой ногой. Он обязательно должен ехать, ведь среди мутантов города он самый сильный, и его способности еще могут пригодиться. был самый сильный до появления Мега. Но сейчас даже такой уникальный мутант, как Мак, может в одиночку не справиться. Нужны все силы, и он, Тантарис, не будет прятаться за своим очем. Вся решительность нового спутника отражалась в ауре. Я только усмехнулся и не стал ни возражать, ни выпрашивать, тем более что мутант прав. Пригодятся все силы, а его особенно. Один раз ему уже довелось вырваться живым из лап взбесившегося заклинания. Да и никто, кроме него, не мог похвастаться, что знает черные пески лучше. А вот я о многом понятия не имел. Тем временем, Лотус отдавал короткие и быстрые приказы слугам, которые должны снарядить всем необходимым и сопровождать следующий за нами обоз. Наш погонщик кошек был из числа вольнонаемных, но он лишь коротко кивнул и стал осматривать животных, готовя их к быстрой и безостановочной езде. Он мог бы и отказаться от столь опасного предприятия, но, похоже, ему это даже в голову не пришло. Беда была общей, и отказать в помощи значило навлечь на себя презрение. В то время как участие в спасательной экспедиции, а наша поездка ничем другим быть не могла, гарантировало уважение в обществе. К тому же опасен лишь сам смерч, и никто не позволит простому человеку без каких-либо магических способностей приблизиться к нему. Не говорилша о том, чтобы войти в узкие промежутки между смертоносными завихрениями. Его задача как можно быстрее доставить нас к месту катастрофы. И два мы устроились в салоне, повозка сорвалась с места. Притихший город стремительно стелился опустевшими улицами под лапы несущихся во весь опор кошек. Шелест мягких кошачьих лап и негромкое клацанье когтей на поворотах эхом отдавались от стен. Но относительная тишина продолжалась недолго. Как только повозка миновала городскую заставу и выскочила на грунтовую дорогу, под днищу забарбанили камешки, летевшие из-под колес. На смену бесконечных заборов пришла унылая песчаная равнина, местами поросшая мелкой растительностью. Свист ветра с шумом ворвался в открытые окна. Мутант повернулся ко мне и попытался что-то сказать, но его голос потонул в какофонии внешних звуков. Досадливо скривив и без того обезображенное лицо, он силой закрыл окно. В салоне сразу стало тихо. Всё же здешние иронные технологии, несмотря на сложность, мне нравятся. "У тебя есть план?" прямолинейно спросил Тантарис, безошибочно определив во мне главного во всей этой авантюрной затее. "На мистерс берёмся", покачал головой я. "Должен честно признаться, что с настолько большими магическими смерчами, как мне описали, встречаться не приходилось". Но определенные методы борьбы с подобными проявлениями стихии мне известны. Ты лучше скажи, почему они вообще возникают? Да подлинно никто не знает. Пожал плечами мутант. Он бросил задумчивый взгляд в окно. Немного помолчав, добавил. Чаще всего темный смерч появляется самопроизвольно. Но иногда люди тревожат перспективный подземный слой с металлом, что вызывает возмущение в почве, которое и провоцирует стихию. «Ничего подобного сейчас не было», — вступил в разговор Лотус. Смерч возник в стороне от поискового отряда моих сыновей и сразу накрыл основную группу. Дежурному по лагерю, который находился на дороге, удалось увезти часть повозок, благодаря чему мы быстро узнали о случившемся. «Значит, случайность», — кивнул мутант. «Просто не повезло парням». Неожиданно раздалось громкое шипение погонщика. Кошки потянули чуть правее. Повозка немного накренилась, и в окне мы увидели, как отпрянули к краю дороги удивлённые лица путников. Не снижая скорости, наш экипаж обогнал нескольких пешеходов и помчался дальше. Идиоты, скривившись от недовольства, буркнул Тантарис. Наверняка, новички переселенцы попёрлись на разведку. Таких дурачков впрот-продим, пруд лезт и лезт в город. Думают, что стоит им копнуть под ногами и сразу же наткнуться на залежи металлов и разбогатеют даже не вспотев. Действительно, дураки. К тому же, аура у них нехорошая. Эти типы могут и грабителями оказаться. Ой, не смеши меня. Четыре человека это ещё не банда. Сам знаешь, что в поисковых отрядах меньше 10 человек не бывает. А вот добытчиков и того больше. Кого эти вчетвером грабить будут? Допустим, они мне просто не понравились. И что из этого? А ладно, забудь. Вот посмотри на дорогу. Никогда такого не видел. Путь на сваях. «Между дорожным полотном и землей приличный просвет. Не меньше полуметра будет». «Тантарис, а зачем вкладывать столько труда, чтобы приподнимать дорогу над землей?» Сразу поинтересовался я у знатока. «Не будь просвета, дорогу занесет песком. Тогда по ней ни одна животина не пойдет». Пожал плечами мутант. «Да и вообще, вся скотина всегда себя так ведет впустошем. С поднятого пути ни шагу в сторону. А станешь тянуть, могут и взбеситься». Мараково знает, что они чувствуют, но чего-то боятся. И так все животные, приручённые. А вот дикие, про них трудно что-то говорить. Здесь они вообще особенные. Только люди ничего такого не ощущают. А этого тоже никто объяснить не может. Да и не придавали как-то значения. Не хотелось с дороги сходить да и без с ними. Мы уже на окраинах пустыни. Теперь эта серая муть будет лежать под ногами на протяжении 500 тысяч шагов до самого конца пустоши. Пока доберемся до места, советую поспать и набраться сил. Они нам понадобятся. Советом опытного поисковика никто не стал пренебрегать. Он знает, о чем говорит. Так что мы прислушались и, по примеру мутанта, откинулись на сиденьях, чтобы немного подремать. Для нас с Эвой отдыхать вовсе не означало бездельничать. Замерев в расслабленных позах с закрытыми глазами, мы тут же, не сговариваясь, перенеслись в подпространственный замок. Совместный мозговой штурм принес свои плоды. В кратчайшие сроки мы разработали несколько различных вариантов, с помощью которых надеялись прорвать магические преграды. Причем брали во внимание весь совместный опыт, которого у меня их раны имелось не в пример больше, чем у Эвы. Однако в любом случае напрямую использовать божественную нить я не собирался. Допустим, что смогу без ущерба для себя пройти сквозь вихрь сильнейших магических возмущений. Но можно ли таким образом вывести оттуда людей? Кто знает, как подействует чужеродная магия нити на напитанное энергией стихийное бедствие. Каремучая смесь получится. Свойства самой нити для меня ещё не до конца понятны, а с вихревыми выбросами дикой магии я вообще никогда не сталкивался. Согласитесь, не самый подходящий момент, чтобы проводить эксперименты на живых людях. Да ещё в момент операции по их спасению. И всё же без привязки не обойтись. Пусть не божественная, но нить нужна. И она есть. Чёрная, связавшая меня с Эвой, никуда не делась. Напротив, за время наших совместных странствий и приключений она уплотнилась, стала почти осязаемой, если так можно выразиться. Не на физическом, конечно, уровне, а подсознательном. Именно благодаря ей мы можем действовать как единое целое, а это очень важно. В любой момент один из нас может стать своеобразным якорем. Если неконтролируемая магическая сила атакует кого-либо и попытается утащить в небытие, или ещё прах знает куда. Тут же в виртуальном замке мы провели испытание. Первый опыт не принёс ожидаемого результата. Тёмная нить хорошо держала, но не могла поглощать избыточную магию так, как это делало божественное. Решение пришло само собой. Мы севы с полетом вокруг себя чёрный защитный кокон, между слоями которого я пропущу божественную нить, которая будет служить поглотителем и накопителем энергии. А тёмный кокон станет изолятором, образуя внутри себя пространство безопасное для живых людей. К тому же при необходимости его можно расширить. Идея выглядела отлично, но на практике всё оказалось не так просто. Упрямые нити никак не желали занимать нужное место и всё время норовили спутаться. Опыта по полетению такой защиты из нити у меня до смешного мало. Всё, что умел до этого, так это обматываться божественной нитью, как веретено, или делать простейшее полотно для внепространственного паруса. После длительных экспериментов удалось создать устойчивый кокон, в котором витки нити не соскальзывали со своих мест и могли при необходимости растягиваться или сжиматься, не теряя ни формы, ни свойств. С божественной нитью было чуть легче. Но всё равно я намучился, пока закреплял её между чёрными слоями. Последние витки доматывал уже, когда погонщик стал притормаживать кошек. Повозка резко качнулась на рессорах и замерла. Глухой отдалённый гул мгновенно заполнил тишину. Я распахнул дверцу, и гул превратился в грохот. Выскочив на дорогу, замер в изумлении. Зрелище, представшее перед нами, завораживало своей грандиозностью. Это трудно описать. Представьте огромный мельничный жернов высотой метров 100 и диаметром в 10 километров, вращающийся вокруг невидимой оси. Дьявольская мельница имела чёткие очертания, как будто гигантское каменное колесо, выточенное из целой горы, отскочило от несущейся невообразимой телеги и упало посреди серой пустыни, продолжая по инерции крутиться. Нет никакого сомнения, что это сбесившееся заклинание И, наверное, ни одной, и даже не десяток. Слишком чёткие грани, чтобы быть природным явлением. Не исключено, что оно связано с магическим резонансом, усиливающим эффект воздействия на окружающее пространство. Дракоша тоже проникся увиденным и тут же поспешил доложить, что мы лицезреем лишь поверхностное проявление процесса. Под землёй это выглядит гораздо грандиознее. Чего только из стихий не намешано в магической спирали. Мне даже стало не по себе, когда представил, что может произойти с человеком, который нечаянно коснётся этих взбесившихся граней. Да он тут же рассыплется прахом. Скорее всего, именно так Тонтарис потерял часть ноги и получил другие отметины на лице и теле. Наверное, могло случиться и что похуже, не будь на нём магической защиты. А она стопроцентно была, иначе бы мутант не выжил. Но что такое силы, пусть и дарённого, но одного человека против настолько невероятной мощи? Смотряясь в адскую карусель и чего греха таить, откровенно любуясь открывшейся мощью, я не переставал думать, что возможно такие явления возникают здесь с давних времён. Именно они превратили некогда цветущий край в мрачную пустыню. Тысячелетиями бесконтрольная магия невиданной силы вырывалась на свободу. и превращало в прах всё, до чего могло дотянуться. Песок. Он же именно серый, а не белый, жёлтый, красный или ещё какой-нибудь, серый, не смешанный с пеплом, а состоящий из мельчайших останков того, что некогда было чем-то. Странно, почему его назвали чёрным. На небольшой площадке, чуть в стороне от дороги, в беспорядке валялись раскиданные вещи поискового отряда. Слишком далеко от центра образования вихря, чтобы утверждать, что именно неосторожные действия людей потревожили спящее заклинание. Скорее всего, взметнувшаяся спираль лишь краем накрыла людей, изжимая и тащила в эпицентр стихии. Есть подозрение, что глубоко под землёй произошло что-то необъяснимое, давшее толчок к активации врождённой магии, а уж потом заклинание вырвалось на поверхность. Необычно ли что? Что его предполагаемый центр расположен как раз на полотне дороги, в нескольких километрах впереди нас. Ну, что скажешь? С надеждой посмотрел на меня лотос. Надо пробовать. Не определённо пожал я плечами. Подойдём ближе. Выдвигаемся все. Скорее всего, там есть раненные. Вдвоём с Эвой мы их не вытащим. Я зашагал к смерчу, тёмное метнуло следом. Мутант с лотосом переглянулись и двинулись за нами. Диаметр магического возмущения непрерывно уменьшался. Казалось, что серая вертикальная стена медленно убегает от нашего небольшого отряда спасателей. По сигналу Эва отошла от меня на несколько шагов. "Стоновитесь между нами и не отставайте. Зона защиты ограничена", приказал я попутчикам. Времени терять не стоило. Как я не изворачивался, тёмное пришлось задействовать непосредственно в операции. Один я мог поддерживать только ограниченный защитный купол вокруг себя, а с двух сторон мы накрывали приличное пространство. Вытащив из-под пространства свою плетёнку, мы подняли щит и медленно двинулись к стене смерти. Спутники старались держаться точно между нами. Расчёты оправдались, хотя и не полностью, но и хватило для реализации задуманного. Не сбавляя шага, мы вплотную приблизились к серой стремительно несущейся стене, которая казалась монолитной. и шагнули прямо в неё. Беспросветная мгла мгновенно обрушилась на нас. Грохот стоял неимоверный. Я внимательно осмотрел защитный кокон. Тёмная нить приобрела багровый оттенок, который тут же на глазах наливался ярко-красным, словно она раскалялась от нестерпимого жара. Мне показалось, что нить даже немного вибрировала от напряжения, с которым отводила бушующую магическую стихию. Majestvennaya nit' nechut' ne izmenilas'. И исправно поглощала огромное количество энергии. Внезапно чуть посветлело, и напряжение в чёрной нити ослабло, а сама она словно остыла, сменив багровые тона на свой обычный непроницаемо чёрный цвет. Ещё сотня шагов, и всё повторилось. Я понял, что мы успешно преодолели первый виток и вступили во второй. Ну что же, пока неплохо. Двигаться пришлось медленно, постепенно преодолевая одну за другой стены бушующих стихий. Едва мы ускорили шаг, тёмная нить раскалялась до бела. Хорошо, что я знал, куда идти. Дракоша порхал над землёй, не замечая бурлившей вокруг энергии, и легко отслеживал пленников в вихре среди колец спирали. Люди бежали между двух стен, ориентируясь на просвет и пытаясь вырваться из лабиринта до его сжатия. Наши спутники, кроме мрака и пыли от магических проявлений, ничего не видели, но чувствовали, что созданная защита даётся нам непросто. Тем временем смерч неумолимо сжимался, и просвета между его ветками становились всё реже и короче. Пленники стихии неслись по спирали навстречу нам изо всех сил, и Дракоша уже корректировал последнюю точку, в которой мы должны пересечь стену, чтобы выйти прямо на них. Не знаю, сколько времени мы находились в пасти дьявольской ловушки, но не менее 3 часов это точно. Мутан стал сильнее прихрамывать, а Лотус заметно побледнел от усталости и беспрерывного грохота. Эй, шеф, сейчас будет большой просвет, там люди. Насколько большой? Можешь вернуть защиту. Что с людьми? Устали очень, измождены, сидят прямо на земле, метра на 4 правее того места, откуда вы летите. Не наступите на них. Видимость ограничена из-за поднятой пыли. Кольца продолжают двигаться и всё больше и больше ускоряются. Успеете чуток отдохнуть, но долго не рассиживайтесь. Я едва успел жгутом силы остановить лотуса, рванувшего к пленникам смерча, как только их силуэты показались в открывшемся просвете. Уж не знаю, что с ним мог сотворить раскаленный магический контур, но точно ничего хорошего. Еще раз сделаете шаг без разрешения, выбираться отсюда будет некому. С укором посмотрел я на провинившегося. Следовало сразу предупредить всех непосвященных, а я этого не сделал. И вид тот догадался о последствиях непродуманного шага, поскольку виновато опустил взгляд. Хотя Лотуса можно понять, магического заклинания он не видел. Стена песка просто медленно расступалась перед нами. Наконец, тёмный кокон полностью покинул виток спирали, и я снял защиту. Отряд поисковиков выглядел жалко. Люди много часов бежали вдоль сжимающейся стены смерти, пытаясь выскользнуть из её страшных объятий. Никакой поклажа у них при себе не было. Сгрудившись тесной кучкой, они понуро сидели на песке, прижавшись спинами друг к другу. Поникшие плечи и опущенные головы говорили сами за себя. Люди потеряли всякую надежду и, может быть, в этот момент прощались с жизнью. Вдруг тот, что сидел к нам лицом, вздрогнул, приподнялся и стал кулаком протирать глаза. Некоторые тоже обернулись и в изумлении начали медленно подниматься на ноги. Некоторое время поисковики таращились на нас, пытаясь отогнать видение. Наконец, неверие на их лицах сменилось радостью и удивлением. «Отец, это ты? Это в самом деле ты? Но как?» Молодой человек, устало поднявший с земли, шагнул к лотосу. «Пришел вас спасать». На несколько секунд оба замерли в крепких объятиях. «Вас слишком мало». Оторвав голову от плеча отца, парень бросил взгляд на его спутников. Зато с нами четырёх стихийник, улыбнулся Лотос. Как видишь, сюда мы добрались. Парень ещё раз оглядел спасательный отряд. Тантарис он и так знал, легендарный личный спецназ шеся о чёрного смерча. Девушка, прижавшаяся к незнакомому парню, никак не могла быть мутанткой. Да и сам парень по внешнему виду на него тоже не тянул. Обычный человек, если бы не глаза. Такого взгляда у молодых людей не бывает. В нём слились воедино сила, опыт, мудрость, нисхождение и что-то ещё необъяснимое, сверхпонимание. Одарённый вздрогнул и отвёл взгляд. Смертельная опасность обострила его чувство. Оторвавшись от отца, сынки внул на поднимающихся товарищей. Даймиса немного помяло. Попали под выброс, а он бежал первым и поддерживал щит. Рука, нога и несколько рёбер сломаны. Я применил свиток исцеления, но двигается брат с трудом. Есть еще пострадавшие, Потис. С тревогой спросил Лотус. Двое погибли. Четверо почти в таком же состоянии, как и брат. Угрюмо кивнул Потис. Пока есть силы, мы тащим их на себе. Частенько выбросы завихрений велики и сминают щит, словно картонку. Но зато до остальных не доходит. Под удары попадают ведущие. Бросать пострадавших нельзя. Это было бы предательством. Лотос с надеждой посмотрел на меня. Всех вытащим. Ответил я на невысказанный вопрос. Всё равно двигаться придётся медленно. Ауры поисковиков выглядели тускло. Почти вся энергия тратилась на поддержание защитных контуров в борьбе за жизнь. Но на то, чтобы медленно продвигаться под прикрытием кокона, много силы не требуется. Надо уходить. Спираль сжимается. Взъевнул я на медленно приближающуюся серую стену. «Мы немного отдохнули». Потис оглядел поднявшихся товарищей. В их глазах светилась надежда. Пострадавшие лежали на земле, на импровизированных носилках и связанных плащей. Но, судя по повеселевшим лицам, находящихся в сознании людей, они уже не считали положение безнадежным. Через некоторое время отряд носильщиков выстроился между мной и темной. Мы направились в обратный путь. Он занял вдвое больше времени, и не пострадавшие нас тормозили, А набиравшая мощь спираль тёмного смерча, чтобы окончательно низжечь чёрную нить, преодолевались пыльные магические стены очень медленно. Под конец даже неторопливое движение вызывало яркое свечение защитной нити. Так что покинули объятия смерча мы очень своевременно. Ко всей общей радости на дороге нас уже поджидал небольшой караван повозок, запряжённых исключительно кошками. Похоже, что жители города не остались в стороне. И для спасения пострадавшей поисковой экспедиции предоставили самый быстроходный транспорт. Я едва мы покинули пределы смерча, к нам бросилась толпа спасателей, подхватившая обессиленных поисковиков. Я едва успел убрать защитный кокон. Из почти 40 человек спасателей, большая часть относилась к адарьоннам, и половина из них принадлежали женскому роду. Так что нашлось кому позаботиться о раненых. А кое кто буквально несколько минут назад чуть не рыдал, переживая, что вы не выйдете. С улыбкой встречал нас Крамис, чуть кивнув в сторону хлопотавшей над братьями Карми. Откуда столько народа? задумчиво поинтересовался Тантарис, обозревая суматоху в лагере. Твой сын тоже рвался, усмехнулся Крамис. Он необычайно гордился собой. А ещё бы ведь именно его местные жители выбрали руководителем операции спасения. И это несмотря на то, что Мак считался чужаком, появившимся в городе совсем недавно. Старику такое внимание безмерно льстило. Он чуть не лопался от важности, но старался не слишком показывать это, поэтому, быстро погасив желание похвастаться, совсем другим тоном продолжил. «Едва отговорили мальца. Хорошего парня ты воспитал, ничего не скажешь. Ну и вообще, все жители оказались такими молодцами, что я только диву даюсь». Никто не остался в стороне. Никто. А в первую очередь глава города Сапонис. Это он, узнав о несчастье, тут же поднял всех на уши. Да и не мудрено. Еще не случалось такого, чтобы темный смерч возникал так близко. Чего это я разболтался? Дело еще не в проворот, хотя самое страшное уже позади, хвала провидению. Сейчас чуток подлечим страдальцев и двинемся до... Договорить старый мак не успел. Пространство вокруг нас как-то странно мигнуло, колыхнулось и померкло. Гул прокатился, казалось, прямо под ногами. Земля дрогнула и взмыла ввысь. Сумрак и грохот поглотил дневной свет, и четкие серые стены нового темного смерча стремительно начали свое смертельное движение. Люди в лагере замерли от неожиданности. Мое сознание мгновенно перешло в ускоренный режим. «И думать нечего. Диверсия — это». Посмотри, что в эпицентре. Да и вообще, глядись. Я ничего не вижу. В эпицентре, говоришь? Помнишь, я тебе говорил, что те типы на дороге мне жутко не понравились? Вот они-то как раз в эпицентре. Догорают твари. Не спасли их усиленные рунные свитки счетов, а по делам. Думаю, так и планировалось. Свидетелей в живых не оставляют, равно как и исполнителей. Да и прах с ними. Тут другое интересно. Кто-то научился искусственно вызывать или создавать тёмные смерчи. Вопрос «кто?» А ты ещё сомневаешься, кто это может быть? Так я тебе подскажу. Помнишь големов в городских катакомбах? Что-то подобное сейчас плавится под землёй в эпицентре. И именно с их помощью вызывают магическое возмущение со всеми вытекающими последствиями. Сдаётся мне, это был капкан для странного мутанта. То есть для меня. А то! Первый смерч «Наживка»! А второй петля для обессилившего противника. Красиво задумано. За одно и от учителя универсала можно избавиться, а учеников обратно в свои школы вернуть. Наёмников, смертников не жалко, а уж жителей тем более. После такого смерча даже и духов никто не допросит, и всё шито-крыто. Тут ты прав. Никаких доказательств у нас нет и не будет. Да и прах с ними, потом разберёмся по-своему. Я сейчас о другом беспокоюсь. Придётся задействовать божественную нить. Весь Абос мы с тёмной не вытащим. Ага, понятно. А если мы того, весь мир спалим? А есть другие варианты? То-то и оно, что нет. Риск благородное дело, так что будем пробовать. Надеюсь, не отправимся вместе со всеми в чертоги богов. Рановато ещё, да и не хочется. Такого быть не может. Такого вообще не бывает. Стараясь перекричать грохот, вопил Тонтарис, переводя растерянный взгляд то на меня, то на Крамисса. А что будет с людьми? задала вполне резонный вопрос Эва. В том, что мы с ней выживем, у неё не возникало ни малейшего сомнения, а вот люди люди вряд ли. Тёмная прекрасно понимала это, но отступать не намеревалась. Как кто решил, что самый умный. Злость всё же просочилась в моём голосе. Уж даже не знаю, что произошло. но без всяких усилий я запустил божественную нить в глубь земли в самый эпицентр смерча короткий всплеск невероятной энергии и взбесившаяся стена тёмного песка стала бессильно опадать на землю её чёткие грани размылись развеялись и превратились в пыль медленно оседающую в мгновенно наступившей тишине мутант широко открытыми глазами смотрел в мою сторону Только он своими врождёнными чувствами ощутил удар энергии невероятной плотности и мощи, направленной прямо в меня. Что это было? Озираясь по сторонам и стряхивая с одежды оседающую пыль, первым подал голос Крамис. Он ещё не настолько освоился с полученными магическими каналами, чтобы ощутить что-то определённое, кроме буйства стихии. Смерч на милакамице передумал, испугался, наверное. Открыто улыбнулась Ева. Она-то уж знала, что произошло. Мысли связь работать не переставала. Ну, да. Покосившись на мою невозмутимую рожу, протянул Крамис. Э, пойду-ка я потороплю остальных. Надо побыстрее отсюда убираться. Вдруг передумает. Люди на стоянки удивлённо переговаривались. Стремительное появление второго смерча и его внезапное исчезновение выглядели нереальным и разрушали укоренившиеся за тысячелетия знания о природе чёрных смерчей. Хотя чего уж говорить о людях, когда кошки, самые чувствительные ко всему магическому твари, не успели испугаться и лишь озадаченно фыркали. Впрочем, общая растерянность длилась недолго. Люди торопливо развернули повозки, и те одна за другой тронулись в обратный путь. Тантарис так и промолчал все время поездки, изредка бросая на меня задумчивые взгляды. Выйдя у своего дома, он лишь кивнул на прощание, так и не проранив ни слова». Лотос ехал вместе с овьями. Так что вопросов по поводу странного поведения мутанта никто не задавал. Я тоже всё обратно дорогу молчал, но в отличие от Тантариса, не от удивления, а от завладевшего мною гнева. Такого бешенства не испытывал уже давно, очень давно. С тех самых пор, когда будучий убийца неистово истреблял назначенных себе врагов. Мыслей не было, один только гнев. Эва, чувствуя моё состояние, не решалась нарушить тишину, повисшую в салоне повозки. Волю своему гневу я дал едва ступив на землю. Глава светлой школы, корчась в вагоне, испустил дух прямо на глазах у немногочисленной прислуги. Ни не они, ни он сам ничем не смогли помочь. Лечебные свитки лишь сгорали без следа. Обычный камешек подброшенной дракоши перекрыл мозговую артерию, начисто прекратив кровоток. Рунная магия в этом случае бессильна, а лечебные свитки опадали бесполезным пеплом. Дракоша с наслаждением транслировал мне картину мести. Удостоверивший, что подлый враг мертв, и никакая магия не воскресит его, он убрал препятствия из артерии и принялся за поиски главы темной школы. К сожалению, ни в учебном заведении, уже закрытом на ночное время, ни дома его обнаружить не удалось. Как в воду канул. Не появился он и к утру. Сбежал Гадёниш. То ли предчувствия у него лучше развиты, то ли случилось что, я так и не понял. Мой гнев понемногу остывал, но удовлетворения я не получил. Месть казалась неполной. Проснувшись утром, город облетела весть, что осталось всего одна школа магии. Светлого мага Таркуса ещё ночью захоронили в городском окне бездны, а замены для него в учебном заведении нет. Тёмного так и не нашли. Оставшиеся без основателей школы объявили о своем закрытии и разорвали все контракты с учениками. Глава Сапонис по кристаллу связи сразу отослал сообщения о судьбах магов в города, их приславшие. Разговор по кристаллу связи с перевала. «Ты ничего не скрываешь?» «Как можно, господин С... свободный?» «Рассказал, как на исповеди». Я долго кружил в небе над смерчами и наблюдал за происходящим. Утки выдохлись, поэтому пришлось провести ночь возле логова у дальнего пруда. Хорошо, утром сразу в город не сонался, там бы меня мутанты достал. Слуга, примчавшийся на утках, доложил о произошедшем, не сомневаясь, что враг знал о нашей принадлежности к ордену. Я только не понял, почему он ждал столько времени, а не разделался с нами при встрече. Хм. Дрожишь? Испугался. Но вы же тоже не сразу на него напали. Нервы это не железные, а случай с тёмной произошёл раньше. Как с ним быть? Предполагаю, что списал на случайность. Молодёжь иногда и не такие номера откалывает. Себя в школе вспомни. Меня мучает другой вопрос. Как только вы додумались до использования сразу двух смерчей? Впрочем, это уже не важно. «Идиоты! Такую исследовательскую базу потеряли! Надеюсь, хоть следов не оставили?» «Выживших увел с собой, а от исполнителей ничего не осталось». «Нет, определенно меня окружают идиоты. Второй раз посылать в основу наших людей уже бессмысленно. Это же надо так обгадиться!» «Но, господин, там у обывателей совсем другое отношение к жизни». «О-о-о! Оказывается, ты у нас специалист по отщепенцам. Все ты про них знаешь. А где ты раньше был? Или раньше вы этого как будто не знали? Можно подумать, что в школы нейтральных территорий из окраинных земель приезжают какие-то другие люди. Чем вы вообще у себя столько времени занимались? Могли заранее изучить их характеры? Бестолочи, разгильдяи, тупицы! Прах бы вас всех побрал!» Что за поколение такое получилось? Никчёмные, изнеженные, совершенно неспособные самостоятельно действовать и мыслить масштабно. Да. Похоже, маги вырождаются. Чего хрипишь, как испуганный хомяк? Отвечай, когда я с тобой разговариваю. Ты теперь у меня всю оставшуюся жизнь в дерьме копаться будешь. Основы для нас потеряны. Рано или поздно придётся стирать этот проклятый городишко с лица земли. Жаль, нельзя запустить тёмный сумэрж за пределами чёрных песков. Вышло бы отличное оружие. Ладно. Жди в перевале Сменчика и передай ему все связи с бандами. Потом выезжай в основной замок. Дерьмо и лопату я тебе обеспечу. Пошёл вон. Да, господин. Не состоявшаяся глава Тёмной школы зло смотрел на потухший кристалл связи. Теперь, когда его уже не могли услышать, он дал волю обиде и злости. Дерьмо я как-нибудь перетерплю, зато живой останусь. А вот тебе кучу тоже подложу, и не маленькую. Дерьмом он меня обеспечит. Посмотрим, как ты своё разгребёшь. Надо доложить верховному, что не всё во власти Светлого ордена. Не зря. Ох, не зря ты так разорался. чулы что и под тобой земля дымится уж слишком сильные тёмные отщепенцы виданное ли дело что какая-то баба способна гонять парней словно расшалившихся детей а про мутанта про мутанта вообще сказать нечего это ведь невероятно что он творит но невозможно мановением руки взять и погасить тёмный смерч ни за что не поверил бы но я же видел это собственными глазами ларикс перевёл задумчивый взгляд на потолок «Нет, ну не могло же мне это показаться!» «Пыль рухнула на землю сразу после взмаха. Случайность? Вряд ли. Скорее всего, сработало его защитное прикрытие, а значит, кто-то способен не только запускать смерчи, но и гасить их. За такие сведения Верховный вытащит меня из любого дерьма. Хорошо, что сказал этому белому выскочке, что смерч просто не удался». Нам лишь пока по пути с ним, а потом мы еще посмотрим, кто сильнее. Вон, темная девчонка вместе с мутантом способна пробить пыльную стену, что под силу только очень большому отряду. Нет. Определенно. Где-то в диких землях появились неслабые маги. Я бы даже сказал, совершенно новые маги. Стоит разобраться, а не лезь на рожон. Так и доложу Верховному. Разговор в доме Тантариса «Ну что мнешься, как девушка на брачной постели? Ты же стоял рядом и не мог не почувствовать всплеска силы. Даже меня накрыло, а я ведь почти без сознания валялся в повозке. Всего на миг свиток жизни, разум и забытья вытащил». Мутант, входивший в отряд спасенных поисковиков, с ожиданием смотрел на Тантариса. «Да что я могу сказать?» Вяло отмахнулся хозяин дома. «Да что я могу сказать?» «Мне показалось, что на миг смялось само пространство. Молодой мутант совсем ни при чем». «Ой, да ладно!» — нажимал собеседник. «Никогда не бывало, чтобы черный смерч возникал в одном и том же месте дважды за короткое время, а уж тем более исчезал за мгновение». «Думаешь, еще кто-то научился их вызывать и гасить?» — почесал затылок тантарис. «Ну, ты же не будешь отрицать, что мутантам известен способ вызова смерча?» — покачал головой собеседник. Один из способов, криво усмехнулся Тантарис, и только вызывать. Госить, пока никому из нас не удавалось. Ты вот скажи мне, смог бы кто-нибудь из нас вызвать смерч на столь близко к городу? Молчишь. Слишком глубоко залегают бешенные заклинания. Никто из наших не способен найти и хаос тем более контролировать. Мы даже залежи металлов внизу не чувствуем, и понятия не имеем, почему заклинания срабатывают так хаотично. Я утром расспросил Лотоса. Парень в разговоре с ним обмолвился, что встречался с похожими случаями, но меньшей мощности. С трудом, но мы с его помощью до вас добрались. Я всем нутром ощущал бурлящую в спирали энергию, но почему-то она не могла пробить щит четырех стихийника. К тому же его темная спутница тоже не просто так там околачивалась. Она ничуть не хуже держала защиту со своей стороны. Хочешь сказать, она тоже четырёхстихийница? удивлённо приподнял бровь собеседник. Но у тебя есть другие объяснения? усмехнулся тантарис, не сходительно посматривая на соседа. К тому же, парень увидел у моего сына способность к трём стихиям. Вряд ли он стал бы настолько заверяться, если бы не был уверен в своих словах. Всё же кто-то научился передавать знания мутантов от одного к другому. Иного объяснения я не вижу. Поэтому сам пойду в новую школу и остальным советую. Ха-ха, желаю успеха. Как только он появится, мы все сразу с толпой побежим записываться. И я в том числе. Старик Крамис точно что-то знает о молодом мутанте. Хвостиком за ним бегает, так что не ошибусь, если скажу, что парни его учат. Тантарий задумчиво водил пальцем по столу. Эта неожиданно пришедшая мысль захватила его. Если у шмака уровня главы школы прислушивается к вроде бы собственному ученику, то это уже говорит о многом. К большому сожалению дракоши тёмный мак так и не появился. Зато учеников ещё в недостроенной школе Крамеса сильно прибавилось. Так что рассчитал я количество учащихся не совсем правильно, а может быть, всё же и не ошибся. Постоящие поместья, выделенные под школы наших конкурентов, глава Сапонис передал нам. Строились они в своё время как обычные, и их помещения не могли вместить большого количества учеников. Бедный Крамис схватился за голову. Вести занятия в трёх местах одновременно, один он не сможет. Пришлось успокоить разволновавшегося старика. Начальные уроки мы с тёмной можем взять на себя. Справимся не хуже его самого. Грамис недоверчиво посмотрел на нас и тут же устроил экзамен. Гонял вдоль и поперёк по всему начальному курсу довольно долго, но в конце концов остался доволен результатами. Надо сказать, что увлёкшись, Мак вышел далеко за рамки первичной подготовки и многие вопросы задавал уже из сферы высшей магии, но это нас ничуть не напрягло. Глубинные знания храны никуда не делись и были при нас. Вообще-то мы этого даже не заметили, но Дракошина ябедничал. Эва не выразила восторга от того, что ей придется учительствовать отдельно и долго дулась на меня. В то же время свободолюбивой авантюристке, совсем недавно вырвавшейся из-под строжайшей опеки, не нравилось то, что большую часть дня ей придется проводить в обществе недорослей, объясняя им элементарные вещи. Скучно и неинтересно. Совсем другое дело скитаться в обществе личного демона в поисках приключений, спасать попавших в беду и наказывать подлецов. Вот это жизнь, а не какое-то там тупое и нудное преподавание. Да и чего греха таить, без моего постоянного присутствия она чувствовала себя неуверенной и слабой. И если бы не виртуальный замок, пришлось бы кучу времени убеждать и мотивировать Тёмну. Поначалу я долго выслушивал её нытьё и недовольное бурчание, а потом устав уговаривать, просто затащил в виртуал и заставил повторить все наши занятия по выживанию. Смерть множества врагов на тренировках убедили Тёмную, что она уже способна постоять за себя. А уж когда на первом занятии два великовозрастных неродивых ученика, потешающихся над хрупкой преподавательницей, без видимых причин взмыли в воздух и осыпали соседей искрами от лобового столкновения, авторитет Эвы поднялся на недосягаемую высоту. Силовыми жгутами псионов маги не умели пользоваться. Потомственная Тёмная да еще и доказавшая свою силу мутантка-четырехстихийница, вполне достойна места преподавателя, даже несмотря на юный возраст. Помимо преподавательской деятельности, на меня легла еще и дополнительная нагрузка. Совсем забыл о своем обещании данному артисту в харчевне, а вот он не забыл и напомнил о себе. Немного не ко времени, но обещания надо выполнять. Пришлось вести занятия и в музыкальной школе. Поначалу дело не клеилось. То ли я был плохим учителем, то ли ученики попались бестолковые. Я сам-то воспринимал музыку на слух, но толком объяснить не мог, почему это правильно, а это нет. Тем более внедрять здесь чужую нотную грамоту вовсе не стоило. Выручил Крамис. В его библиотеке, которую он привёз с собой, случайно завалялся справочник по технике записи музыки. Мак отдал мне книгу, едва я заикнулся о своём невежестве в этом деле. Разобраться во всем в ускорении ничего не стоило. Как же удивились музыканты, когда на следующий день я стал излагать им особенности мелодии с учетом нотной записи, толково и наглядно объясняя то, над чем мы бились вчера. Потянулись обычные учебные будни. Про занятия с Эвой я тоже не забывал, да и Крамис, разобравшийся с аватаром и его возможностями, пачками подбрасывал нам справочники по рунным заклинаниям. И это он пока понятия не имел о возможностях внутреннего ускоренного времени. Как-то вечером к нам в гости напросились к армию со своим неизменным спутником. Надо сказать, что после спасения сыновей, Станя взяла над нами шефство и чуть ли не приняла в семью. Деликатесы, приготовленные не хуже, чем в харчевне, на нашем столе не переводились, а доставщиками служили к армию с Янисом. Угостив нас севой присланными материю вкусняшками, девушка с укором сказала: А ведь вы от нас что-то скрываете? После приезда ваш нову крамя сильно изменился. Вон даже я не сню узнаёт своего родственника. Кармя кивнула на сидевшего рядом парня. Хм, и в чём это выражается? переглянулся я с севой. Я незадумчиво потёр подбородок, пытаясь подобрать слова. Он стал как-то собраннее, внушительнее даже. Как будто обрёл какой-то внутренний стержень. Разве это плохо? улыбнулся я. Хорошо, но необычно, покачал головой парень. Вы бы видели, как он отца гонял на простой не магической тренировке, добавила девушка, не сводя с меня внимательного взгляда. Словно в него дух вселился. Даже я так изгибаться не могу. Лучше промолчу о скорости и силе ударов. В магии у него тоже противников поубавилось. «Не каждый стихийник теперь способен что-то противопоставить слабому старику-универсалу. Дедушка за мгновенье такие руны наворачивает, что соперник даже понять не успевает, откуда и что его ударило. Это я слова отца повторяю. Вы же с Эвой наверняка сильнее. Старик хорошо аватара освоил, даже телом позволяет управлять. Ага, и руны теперь по памяти творит без всяких справочников». Это хорошо, только чувствую, что мне скоро еще двух адептов придется принимать. Даже сомнений нет. От Кармии, как и от ее матери, мы точно легко не отделаемся. В ее жилах течет большая часть темной крови, а Янис от подруги не отстанет. Что-то я не улавливаю связи. Мы-то здесь при чем? С невинной рожей посмотрел я на гостей. Я тоже так хочу. Сразу перешла в наступление Кармия. У неё даже сомнений не было, кто во всём этом виноват. Я снова переглянулся с Севой, тёмная лишь пожала плечами, намекая, что решение за мной. Ладно, уговорили, сдался я. Всё равно от вас не отделаешься. Будем заниматься с вами по специальной методике, но сразу предупреждаю, будет больно, очень больно. Ха, подумаешь, старик выдержал, и я не сдамся. Он прямо смотрела на меня будущая адептка. Ну что же? Прошу на первый сеанс С ехидной улыбкой я достал из сундука у стены пучок устрашающих игл. Э-э, это всё мне? задрожал голос у карми. Нет. Я бросил платоядный взгляд на девушку. Половина достанется Янису. Сейчас продырявим вам шкурки. Не передумали? Не дождёшься. Вопреки страху, проступившему в ауре, упрямо вздёрнула подбородок девушка. На жуткие пытки с втыканием длиннющих игл она, конечно, не рассчитывала, но и отступать не собиралась. "Ладно", вздохнул я, скосив взгляд на тёмную и добавил. "Так, да тобой займётся Эва. Ей пора потренироваться на живом объекте, а мне достанется Янис". "Потренироваться?" застучала зубами Карма. Аура ещё больше полыхнула страхом, но жёлтое сияние упрямства преобладало и, пожалуй, доминировало. Да уж, на стойчивость и девчонки не занимать. Это он пугает, нахмурилась Эва. Естественно, всё буду пока делать под его наблюдением. Хотя, если бы ты знала, сколько я убила манекенов прежде, чем начало что-то получаться, то, наверное, меньше бы переживала. Хотя, пожалуй, нет. Перетрусила бы не на шутку. Но даже такая неуклюжая попытка Эвы успокоить подругу не поколебала её решимости. Упрямо сдвинув бровь, Кармя буквально засыпала тёмную вопросами, большинство которых Эйва проигнорировала. Всё верно. Зачем попусту сотрясать воздух объяснениями, которые на данном этапе всё равно не поймут? Тем более, что ничего серьёзного я сегодня с гостями делать не собирался. Так слегка подкорректируем энергетические каналы. Вторую сеть, как у Крамиса, создавать незачем. У молодёжи магические контуры стихий в Аурии ещё гибкие и легко поддаются исправлению. а значит будут способны передать большую энергию